«Я не могу точно сказать, что произошло, но я знаю, что это случилось в маленьком трактире, который держала женщина по имени Крил. Как вы думаете, это та же самая женщина, что сегодня была у Хэя?» «Вряд ли», — еще раз солгал Пол. «Как могла женщина, державшая маленький трактир, внезапно разбогатеть?» «Верно», — ответил Джордж, когда они остановились у Пикадили и Серкус. И она дала бы понять, что знает мое имя, если бы имела к этому какое-то отношение. Все равно я спрошу ее». «Непременно», – кивнул Бикот, выходя из кабины. Он посчитал, что миссис Крилл вполне способна обмануть Сандала. «Удивительно, что она не умолчала о красной свинье». «Так вы не зайдете ко мне в клуб?» – спросил Джордж, высунувшись из Кэба. «Нет, спасибо», – ответил Пол. «Спокойной ночи».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 так что он отправился в Джубилитаун посмотреть, как поживает Сильвия. Дебора встретила его у ворот. «Какая неожиданность, мистер Бикот!» сказала миссис Таузи, стоя в своей обычной позе, уперев красные руки в боки. «Рада вас видеть! Вот моя красотка-то обрадуется! Она выписывает счета за стирку, моя умница! Дай бог ей здоровья!» «Как идут дела!» — спросил Пол, входя в калитку, которую открыла ему Дебби. «Господи, мистер Бикотт, да я скоро стану богатой леди!» — ответила новоиспеченная владелица прачечной. «С ума сойти, сколько приносит стирки! Можно подумать, что они никогда раньше не стирали белье!» Дебора, как всегда, сильно потерла нос. «Или не стирали так, как я, то есть как следует!»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 Миссис Таузи еще сильнее потерла нос и с сомнением посмотрела на него. «Я говорила, что у меня нет родственников, но теперь должна сказать правду, вот и скажу», произнесла она довольно бессвязно, «потому что моя сестра Тилли Джанг работала там у кого-то много лет». Но мы никогда не ладили, она всегда была вспыльчивой и властной, так что приглашать ее на свадьбу я не стала и сказала, что у меня нет родных, хотя они есть, по крайней мере, она была жива десять лет назад, когда последний раз писала. — С тех пор вы ничего о ней не слышали? — с любопытством спросил Пол. — Сэр, жгите меня или сажайте в тюрьму, или закутайте в кандалы, — сказала миссис Таузи, — но врать не стану. «Мы стилей друг друга не любим и не переписываемся. Мы обе из Лондона!» – воскликнула Дебора. «Отец наш умер, но почему она уехала в деревню и почему я оказалась на Гвин стрит такого никто не знает. А могу я спросить и мистер Бикет, почему вы спросили про то место?» «Ваш покойный хозяин приехал из Крайсчерча, миссис Таузи. Вы никогда не слышали, чтобы он упоминал об этом?» «Этого я никогда не слышала, потому что он ничего о себе не рассказывал, мистер Бикет, что не говорите. Я никогда не знала о нем ничего, кроме того, что он закладывал драгоценности и продавал эти книги всю свою жизнь. Ни словечко не рассказывал. Если бы знала, — добавила Дебора, подняв красный палец, — что он был женат раньше и намеревался выгнать мою королеву из дома, я бы сама его задушила».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 «Не думаю, что мисс Крилл столько лет. Вы же мужчина, потому и не замечаете, сэр, ведь мужчины слепые, не видят ни морщин, ни краску. Она красится, это кошка, и она не молодая. Ей за тридцать, чтобы я сдохла, если это не так. Но миссис Крилл вышла замуж за твоего хозяина всего тридцать лет назад». «Тем больше ей позора», — отрезала Дебора потому что она несчастная женщина, если судить по возрасту. Так мне написать сестре Тили. Она же не могла знать хозяина, когда он жил там, в том месте, ведь она там всего десять лет, а он уже 20 лет как уехал. Нет, Дебора, лучше тебе ничего не писать. Дело в руках Херда. Я передам ему то, что ты сказала, и предоставлю это дело ему. Но ты, должно быть, заблуждаешься насчет возраста, мисс Крил у меня два глаза и нос возразила миссис таузи так что не говорите о заблуждениях ей тридцать с лишним лет этой потаскушки пусть ее мамаша и изавель лжет как хочет и говорит что хочет мистер бейкот «Но вон моя прелесть улыбается из окна, меня ждет корыта, так что войдите и приласкайте ее нежно, а я посмотрю, как миссис Мур гладит рубашки, что она неплохо делает, не отрицаю». ах И Дебора нырнула за угол дома. Бикот прошелся по недавно разбитому саду, в котором увидел множество свидетельств о любви Сильвии к цветам и подошел к двери как раз вовремя, чтобы встретить ее объятием.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 «Я должна помочь деби Пол, и я очень хорошо справляюсь при помощи арифметики». И мисс Норман указала на маленький учебник, который, очевидно, изучала. «Позволь мне снять эту ношу с твоих плеч», — сказал ее возлюбленный, улыбаясь и сел за стол, заваленный бумагами. Примерно за час он разобрался со всеми щитами и аккуратно разложил их по конвертам для клиентов Деборы. Затем он надписал конверты, и Сильвия запечатала их. Все это время они смеялись и болтали, и, несмотря на скучное занятие, получали большое удовольствие. «Но я рад видеть Сильвия», — сказал Бикот, указывая на три библиотечные книги, лежащих на диване, — «что ты иногда получаешь удовольствие». «Ого!» — воскликнула девушка, бросаясь к книгам. «Я так рада, что ты об этом заговорил, Пол! Я хотела тебе кое-что сказать. Исповедь Тхага». Прочитала она и посмотрела на любимого. «Ты ее читал?» Бикот кивнул. «Полковник Медоус Тейлор. Очень интересная книга, но довольно кровожадная для тебя, дорогая». Дэби получила ее», призналась мисс Норман. «Вместе с другими книгами от одного клиента, который не смог оплатить счет. Очень странно, Пол, что среди них оказалась исповедь Тхага». «Право не понимаю, что тут странного». — улыбнулся Бикот, перебирая старые тома. — Это перст судьбы Пол, — торжественно произнесла Сильвия, а затем, увидев озадаченный взгляд жениха, добавила. — Я имею в виду, что из этой книги я узнала, что такое гур. — Гур? — теперь Пол выглядел еще более озадаченным. — Это индийское слово, — объяснила Сильвия. — Оно означает «грубый сахар». Тхаги съедают его, прежде чем кого-нибудь убить. «Ого!» – засмеялся Бикот. «И ты думаешь, что твоего отца задушил такой убийца?» «Мое дорогое дитя, Тхагов уничтожили много лет назад. Если я правильно помню, об этом написано в предисловии к книге. Но я давно ее читал. Кроме того, дорогая», – добавил он, ласково притягивая невесту к себе, «Тхаги никогда не приезжали в Англию». «Пол!» – сказала Сильвия еще серьезнее, не обращая внимания на его смех. «Ты же помнишь Тхага, который приходил в лавку?» «А, ты имеешь в виду уличного торговца, о котором говорил Барт?» «Да, я помню, что в лавку заходил индейец». Барт рассказывал, и он хотел продать шнурки от ботинок, в то время как тот бесенок Трей танцевал на теле бедного Барта. Но индейец не был Тхагом, Сильвия. «А вдруг был?» – взволнованно воскликнула девушка. «Он назвался Хокаром, и он мог быть убийцей». Помнишь, горсть грубого коричневого сахара, который он оставил на прилавке? Разве барт не говорил тебе об этом? Пол вздрогнул. Да, в самом деле, охнул он, вспомнив об этой подробности. Так вот, торжествующе произнесла Сильвия, это и был гур, и тхаги съедают сахар, прежде чем кого-нибудь задушить, а отца задушили? Это произвело на бикото впечатление.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 Он решил рассказать об этом Херду, чтобы латошника нашли и заставили объяснить, почему он оставил Гур на прилавке. «Но секты тхагов больше не существует», — поспешно возразил Пол. «Этого не может быть, Ильвия». «Но это так!» — настаивала девушка. «Я уверена!» Молодой человек так и не смог поколебать ее в этом убеждении. Наконец, уходя, он взял с собой книги и пообещал еще раз прочитать роман о тхагах. Может быть, подумал он, фантазия Сильвии и правда натолкнет его на верную мысль. Оставшееся время влюбленные провели в разговорах о своем будущем, и Бикет поделился с невестой надеждой заработать достаточно денег, чтобы привести ее в дом. Он также рассказал ей о разговоре с миссис Крилл и ее предложении. «Как ты думаешь, Пол, стоит ли нам соглашаться на пятьсот фунтов в год?» – с сомнением спросила Сильвия. «Это все исправит, а пока я с тобой, мне все равно, где мы будем жить». «Если ты предоставляешь решать мне, дорогая», — сказал Бикат. «я думаю, что лучше отказаться от этого предложения. Что-то в нем не так, иначе миссис Крил не стала бы так спешить отправить тебя за границу». «Пол, ты думаешь, она что-нибудь знает об убийстве?» «Нет, дорогая, я так не думаю». «Миссис Крилл слишком умная женщина, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Но есть вероятность, что ее дочь потеряет деньги». «Сильвия», — вспомнил вдруг юноша, — «ты ведь видела, Мот Крилл, как ты думаешь, сколько ей лет?» «Пол, она не особо молода», — решительно сказала Сильвия. «Она хорошо одевается и красит лицо, но ей уже лет сорок». «О, Сильвия, этого не может быть!» «Ну, тогда далеко за тридцать», – настойчиво заявила девушка. «И Дебби думает так же, как и я». «Тебе не кажется, что Дебби пристрастна и может преувеличивать?» «Но я-то не преувеличиваю», – слегка обиделась Сильвия. «И у меня есть глаза, как и у Дебби. Этой девушке или женщине я бы сказала далеко за тридцать пол». «В таком случае», – сказал от заливаясь краской, –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 Я поговорю с Хердом и расскажу ему, что вы с Деборой говорите о возрасте Модкрилл. А почему бы тебе не повидаться с мистером Пэшем? Потому что он предатель, мрачно ответил Бикот. И зная, что он потерял твое доверие, этот человек уж, конечно, попытается передать деньги Модкрилл. Нет, я поговорю с Хердом, он наш друг. Он умен и сумеет распутать этот клубок. Расскажи ему и о Гури Пол. Хорошо.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 «Как ты думаешь, миссис Крил имеет к этому какое-то отношение?» «Мое сокровище, ты уже спрашивала об этом. Нет, я так не думаю. И все же никто никогда не знает наверняка. Мне кажется, миссис Крил опасная женщина, хотя, по-моему, она слишком умна, чтобы рисковать быть повешенной. Однако Херт может выяснить, была ли она в городе в ту ночь, когда убили твоего отца». «Это было 6 июля», — напомнила Сильвия. «Да».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 Пол, я ни о чем не могу думать, пока не узнаю, кто убил моего бедного отца и почему его убили так жестоко. Тогда мы должны терпеливо ждать, Сильвия. Этим делом занимается Херт, и я полностью ему доверяю. Ей-богу, — добавил молодой человек, немного подумав, — миссис Крил удвоила вознаграждение. Если бы и дело касалось ее, она не рискнула бы оживлять остроту ума такого и без того умного человека, как Херт. «Нет, Сильвия, кто бы ни задушил твоего отца, это было не миссис Крилл». «Это был тот самый индейц», — настаивал Сильвия. «И он тхак». Пол рассмеялся, хотя и был далек от мысли, что его невеста может ошибаться. Конечно, казалось смешным, что старика задушил тхак. Во-первых, эти убийцы давно были уничтожены. Во-вторых, если кто-то из них и дожил до теперешнего времени...